Два брата. Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте, но все-таки они живые. Они дышат, они растут всю жизнь. Даже огромные с т р и к и деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети. Стада п а с у т пастухи. А о лесах заботятся л е с н и ч и И вот в одном огромном лесу жил был лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил в зад вперед по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени. В лесу лесничий всегда был весел, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу? У него все шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Звали их старший и младший. Старшему было двенадцать лет, а младшему семь. Как лесничий неуговаривал своих детей, сколько не просил, братья ссорились каждый день, как чужие. И вот однажды.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 И стал младший просить брата: поиграй со мной, пожалуйста. Их ссоры всегда так и начинались. Младший скучал без старшего, а тут гнал брата безо всякой жалости и кричал: оставь меня в покое! И на этот раз закончилось дело худо. Старший терпел, терпел, потом схватил младшего за шею р о т к р и к н у л оставь меня в покое! Вытолкнул его во двор и запер дверь. н ведь зимой темнеет рано. И во дворе стояла уже темная ночь. Младший з а б а р а б а н и л в дверь кулаками и закричал: «Что ты делаешь? Ведь ты мне вместо отца!» У старшего жалось на миксерце. д Он сделал был шаг к двери, но потом подумал: «Ладно, ладно, я только прочту пять строчек и пущу его обратно. За это время ничего с ним не случится.» я н с е л в кресло и стал читать. И зачитался, а когда опомнился, то часы показывали уже без четверти восемь. Старший вскочил и закричал: что ж е это, что ж я наделал? Младший там на морозе один, неодетый, и он бросился во двор. Стояла темная темная ночь, и тихо тихо было вокруг. Старший во весь голос позвал младшего, но никто ему не ответил. Тогда старший зажег ф о н а р и с фонарем обыскал все з а к о у л к и во дворе. Брат пропал бесследно. Свежий снег запорошил землю, и на снегу не было следов младшего. Он и сейчас неведомо куда, как будто его унесла птица р о к Старший горько заплакал.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 Я не выгнал бы младшего брата во двор, и теперь мы стояли бы рядом и радовались. А бубенчики звенели все ближе и ближе. Вот стало слышно, как фыркает лошь. Вот заскрипели полозья, и сани въехали во двор. Я отец выскочил из с а н й его черная бородан а морозе покрылась и ним, и теперь была совсем белая.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 И отец взял его за руку и повел в дом. И мать молча пошла за ними, и старший все рассказал родителям. Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а и н и на бороде отца не растаял. И старший с к р и к н у л Он вдруг понял, что теперь борода отца бела не от и н и я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 И как он смеялся, когда старший изредка шутил с ним, и как радовался и старался, когда старший принимал его в свою игру, и старший жалел, так жалел брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилось очень жутко, и он оглядывался по сторонам, как заяц. Старший правда был уже большой мальчик.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 Пойду и узнаю, что там за звон, сказал старший. Он шел час и два и три. Звон становился все громче и громче. И вот м а л ь ч и к о чутился среди удивительных деревьев. Высокие сосны росли вокруг, но они были прозрачные, как стекло. Верхушки сосен сверкали на солнце так, что больно было смотреть. Сосны раскачивались на ветру. ветки били, а ветки и з в и н е л и с ь и з в и н е л и с ь и з в и н е л и ь Мальчик пошел дальше и увидел прозрачные елки, прозрачные березы, прозрачный клен, огромный прозрачный дуб стоял среди поляны и з в и н е л басом, как шмель. Мальчик поскользнулся и посмотрел под ноги. Что это?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 ответил кто-то тоненьким звонким голосом. Мальчик оглянулся. позади стоял высокий старик в шубе, шапке и валенках из чистого пушистого снега. Борода и усы старика были ледяные и позванивали тихонько, когда он говорил. Старик смотрел на мальчика, не мигая. н е д о б р о е и не злое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце. А старик, помолчав, повторил отчетливо, гладко, как будто он читал по книжке или диктовал: "Я распорядился, чтобы х о л д не причинил тебе до поры, до времени ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я." Вы, как будто дедушка Мороз, спросил мальчик. т нет, нет, ответил старик холодно. Дедушка Мороз мой сын. Я проклял его. Этот здоровяк слишком добродушен. Я про дедушка Мороз. Но это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной. И старик пошел вперед.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 воскликнул мальчик. Твой брат здесь, сказал продедушка Мороз спокойно. Следуй за мной. И они вошли в холм. И ворота со звоном захлопнулись. И старший оказался в огромном пустом л е д я н о м зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был следующий зал. За ним еще и еще. Казалось, что нет конца этим просторным пустым ы н н комнатам. На стенах горели холодным белым светом круглые ледяные фонари, на дверью д в соседний зал на ледяной табличке б ы л а в ы р е з а н а цифра два. А в моем дворце сорок девять таких залов. Следуй за мной, приказал прадедушка Мороз. Ледяной пол был такой скользкий, что мальчик упал два раза, но старик даже не обернулся.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 и з п е ч н о й дверце тянуло леденящим холодом, и про дедушка Мороз опустился на ледяную скамейку у ледяной печки и протянул свои ледяные пальцы к л е д я н о м у пламени. Садись рядом, помёрзнем, предложил он мальчику. Мальчик ничего не ответил. А старик у с е л с я поудобнее и м е р з м е р з м е р з пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки. Тогда прадедушка Мороз заново набил печь ледяными дровами и р а з ж е г их ледяными спичками. Но «Ну, теперь я некоторое время п о с в я щ у беседе с тобою, сказал он мальчику. Ты должен слушать.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 И снега на ледяной пол посыпались птицы, синицы, п о п о л з н и д я т л а маленькие лесные зверюшки взирошенные и окоченевшие горкой легли на полу. Эти суетливые существа даже зимой не оставляют лес в покое, сказал старик. Они мертвые.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 меня, то я тебя заморожу. Сиди здесь и жди. Я скоро вернусь. И продедушка Мороз взяв мешок ушел в глубину дворца и мальчик остался один. Где-то далеко-далеко захлопнулась созвоном дверь и эхо перекатилось по всем залам.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 Но он понял вскоре, что это тихонько храпит во сне про д е д у ш к а м о р о з Утром старик разбудил его. Отправляйся в кладовую, сказал он. Двери в ней находятся в левом углу зала. Принеси завтрак номер один. Он стоит на полке номер девять. И мальчик пошел в кладовую. Она была большая, как зал. Замороженная еда стояла на полках, и старший принес на блюде завтрак номер один. И котлеты, и чай, и хлеб — все было л е д я н о е и все это надо было грыть з или сосать, как леденцы. Я удалюсь на промысел, сказал продедушка Мороз, окончив завтрак. Можешь бродить по всем комнатам. и даже выходить из дворца. До свидания, мой юный ученик. И про дедушка Мороз удалился неслышно, ступая своими белоснежными валенками, а мальчик бросился в сорок девятый зал. Он бежал и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. Он добрался наконец до сорок девятого зала и остановился, как вкопанный. Все двери были открыты, н а с т ж ш Кроме одной последней, над которой стояла цифра сорок девять. Последний зал был заперт н а г л у х о Младший крикнул старший брат: "Я пришел за тобой, ты здесь, ты здесь". п о в т о р и л о эхо. Дверь была вырезана из цельного промерзшего ледяного дуба. Мальчику цепился ногтями за л е д я н у ю дубовую кору, но пальцы его скользили и срывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока совсем не выбился из сил. И хотя бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба, и мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошел прадедушка Мороз. И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнем.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 И он нашел его наконец, но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня. И старший думал, думал, и наяву и во сне об одном, все об одном. А старик хвалил мальчика за спокойствие, стоя у печки неподвижно, как столб, глядя, как превращаются в лед птицы, зайцы, белки. Про д е д у ш к а Мороз говорил. Нет.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 Рассказывал он, и его ледяные усы и борода звенели тихонько. Я был тогда молод и пол н сил. Куда исчезли мои дорогие друзья, спокойные, солидные, гигантские м а м о н т ы Как я любил беседовать с ними! Правда, язык м а м о н т о в труден. У этих огромных животных и слова были огромные, но необычайно длинные.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 И запрятал его глубоко в снегу своей шубы. Целый день плакал мальчик, и ночью с горя заснул как убитый. И вдруг он услышал с п о з ь сон, кто то осторожно мягкими лапками барабанит по его щеке. Мальчик открыл глаза. Заяц стоял возле, и все его друзья собрались вокруг ледяной постели.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 Деревья разговаривать не умеют, но и они шумели радостно, ведь листья распустились, весна пришла. И вдруг старший брат поскользнулся. На дне ямки под старым кленом, куда не заглядывало солнце, лежал п о д т а и в ш и й темный снег, и старший упал. И бедный младший ударился о корень дерева, и с жалобным звоном он разбился на мелкие кусочки.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 ответил отец. Белки прыгают с ветки на ветку, сказала мать. И они тоже рады весне, ответил отец. Слышишь? Вдруг крикнул а мать. Нет, ответил отец. А что случилось? Кто-то бежит сюда? Нет, повторил отец печально. Меня тоже всю зиму чудилось, что снег скрипит под ногами. Никто к нам не прибежит.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 И вот она стала совсем черной, как прежде. И отец помолодел от этого лет на десять. С горя люди с и д е ю т а от радости седина исчезает, тает, как и н й на солнце. Это правда бывает очень-очень редко, но все-таки бывает. Мы с тех пор н е жили счастливо.